Глава шестнадцатая. Миша. Доброе утро. Я вхожу в кабинет друга, который в это время что-то печатает на компьютере. Доброе. Где пропадал две недели? — интересуется Лёша. Мы тебе звонили. Я же написал вам, чтобы не волновались. Просто надо было побыть одному. Одному ли? Одному. Я беру со стола ручку и начинаю рисовать круги на листочке. Лена сильно волновалась. Если учесть, что я уже пятый договор за ней переделываю, как думаешь, волновалась? Где она? Кабинет закрыт. Она третий день на удаленке работает, говорит, что простыла. Но я в это не сильно верю. Наверняка с заплаканными глазками не хочет здесь появляться. Ты решил с ней расстаться? Нет, конечно. С чего такие мысли? Ты пропал, не говоря никому ни слова. Если уж я об этом подумал, тогда что она себе в голове накрутила? Я же написал, что мне надо побыть одному. Мне было необходимо время, чтобы решить, чего я хочу в жизни и как мне этого добиваться. «Решил?» «Решил. Созрел у меня один план, но для его реализации нужны деньги. Одолжишь миллион?» «Сколько? Я не ослышался?» «Нет, я не шучу. Мне серьезно нужна эта сумма. Дашь? «Да. Мне они все равно пока без надобности». Хотел родителям новую квартиру купить, но отец категорически против. Любят они своё и никуда не хотят переезжать. Расскажешь, зачем деньги? Неа. Когда всё получится, первым узнаешь. Точнее, вторым. Первый будет Лена, я понял. Ладно, поехали в банк. И позвони Лене сейчас, успокой её, а то работать за неё я уже запарился. У меня сегодня, между прочим, законный выходной, который я планировал провести с любимой девушкой. Как у тебя с Марго? Все хорошо. Иногда даже страшно от того, как все идеально. Она переехала ко мне, и я счастлив, потому что меня ждут дома. Света. Со Светой сложнее. Пытается построить отношения с парнем, но в глазах блеска нет. Ходит на свидание, как на работу, причем нелюбимую. Рита попыталась с ней поговорить, но бесполезно. Все еще усугубляется тем, что Игорь караулит ее у дома. Я сначала не хотел вмешиваться, но потом, когда услышал, как она плачет в ванной, не выдержал. Пришлось подойти и попросить больше не беспокоить девушку. Ведь женат козёл. Какого хрена девчонке голову морочить? Вежливо попросил. Не бойся, побои снимать не пойдёт. снег под глазом херня. Может, тебе её на море отправить? Пусть отдохнет подальше от него. А это идея? Предложу сегодня вечером. Как раз родители к нам на ужин придут. Они поддержат. У нее не будет шансов отказаться. Как родителям Рита? Они без ума от нее. Мама даже перестала мне звонить, что ей что-то надо. Она набирает только Рити. Если вопрос ко мне, все равно звонят ей. Я искренне радуюсь за друга. Я мог только мечтать о такой жизни. Достаю из кармана брюк телефона, набираю номер. Привет, родная. «Привет?» Услышав ее тихий и неуверенный голос, я понимаю, как виноват. Виноват за то, что уехал на две недели и ни разу не позвонил. И не потому, что мне не хотелось. Наоборот, я с ума сходил. Я даже разбил телефон об стену, пришлось покупать новый. Я ночами приезжал к ее дому и стоял под окнами, а под утро опять возвращался на дачу. Да, все это время жил на даче. Я жаждал одиночества. Я хотел проверить свои чувства к ней. Хотел понять себя, смогу ли ради нее идти до конца. Я могу приехать? Тихо спрашиваю я. Нет. Холодно, отвечает она. Ты не одна? Да. Я понял. Я нажимаю красную кнопку на телефоне. Как мне не хватало ее голоса. Я ощущаю себя сейчас спутником в пустыне, который делает первые жадные глотки воды. Привет. Нет, да. Она мне сказала всего три слова, а мне их мало. Я хочу еще. Я хочу слышать, скучала. Любимый мой. После банка я мчусь к ней. Мне все равно, что Макс дома. Мы все-таки коллеги с ней, и она вроде как приболела. Зайду, поинтересуюсь о здоровье. «Глупая ситуация. Иду к любимой женщине и придумываю сам себе причины увидеть ее». Дверь открывает Максим. «Привет, Макс!» «Привет, Миша! Я так понимаю, цветы не мне?» — отвечает мужчина, смотря на букет белых роз. «Лень! Приехал сегодня с командировки. Леша сказал, что она приболела. Вот пришел навестить». «Проходи, она на кухне» пытается работать но с ее температурой ей бы в постели лежать а не у компа сидеть я прохожу на кухню она сидит за столом в домашнем костюмчике волосы закручены в шишку и зафиксированы карандашом нос красный опухшие глаза на столе коробка бумажных салфеток и куча каких то таблеток врача вызывала нет она поднимает на меня глаза А в них пустота и душевная боль. Она действительно переживала. Она даже не улыбнулась мне. Что ж, я это заслужил. Я присаживаюсь на стол рядом, кладу букет на стол. Она очень равнодушно взглянула на него. Я беру ее за руку и сжимаю немного ладонь. Лена быстро убирает ее и тянется за кружкой с лекарством. Сделав несколько глотков, она спрашивает. «Зачем пришел?» Я соскучился. Шепотом отвечаю ей. Понимаю, что не это я сейчас должен говорить. Но ком в горле застрял. Она смотрит на меня, как на пустое место. На кухню заходит Максим и, сев напротив нас, он обеспокоенно смотрит на жену. Миш, может, ты ее уговоришь поспать немного? Работа никуда не убежит. Макс прав, Лен. В твоем состоянии лучше больше лежать и спать. Я вернулся и сам все доделаю. Только скажи, что нужно. Я больше никуда не уеду. Последнюю фразу я хочу заложить только понятный для нас двоих смысл. Я больше тебя не брошу одну. Хорошо. Она понимает, что спорить с ними двумя ей бесполезно, да и не в той форме она сейчас. Вот в этой папке договора, их нужно заполнить и разослать для подписи. Я придвигаюсь к ней поближе, чтобы посмотреть на экран монитора. Слегка коснувшись её плеча, я чувствую, какой от неё исходит невероятный жар. Температура точно очень высокая. Лен, я разберусь. Иди в постель, живо. Она встаёт и молча направляется в спальню. А мне хочется подхватить её на руки и нести до постели. А там накрыть одеялом, напоить таблетками и каждые пять минут мерить температуру. Лечь рядом, читать ей книги или смотреть вместе кино. Компьютер я забираю с собой, говорю я Максу. И звони, если что. Макс непонимающе смотрит на меня. Что это должно произойти, чтобы он мне позвонил? Я уезжаю домой. До самого вечера я работаю. Ночью я не спал, я написал ей тысячу сообщений, но ни одну не отправил. Вдруг она только уснула, и я разбужу ее. Или Макс сейчас рядом с ней может увидеть мои сообщения. А вдруг она вообще удалила мой контакт? От этих разнообразных версий голова идет кругом.